все глушь музыка души все звонче музыка т а к и но ты об этом не спеши не о б м а н у т ь с бы во мраке з в о н ч е музыка атаки, Что глупше музыка души, Чем громче музыка м атак, Тем слаще м ё т о г н е д о м а ш н и Так, моих с к и д а н и я н вчера тем слащими ог вдоль по улице нас подобралась прелестная компания председатель колхоза обношки н шулейкин виташа «Мария Филипповна и я. Мы идем на заем подписывать. еще Был я студентом, был я черт знает чем. Теперь включили меня в комиссию. «Как это, чего тебе делать?» — говорит председатель о б н о ж к а м ы стало быть, идем по избам. Все. Ну, стало быть, заходим». «Да что он, не знает, как на заем подписывать?» — говорит Виташа. «Надо научить человека». — мягко говорит. шулейкин «Вы знаете, — говорит Мария Филипповна, — это очень просто. Значит так, да бросьте вы е Богу, — смеется Виташа. Он вас разыгрывает, а вы... «Я не разыгрываю, — говорю я. Послушай, — говорит Обножкин, — пойдешь, все увидишь, как и чего. Надо, главное, чтобы все побольше подписали. Но у нас все сознательные, — говорит Мария Филипповна белыми губами. Шулейкин подбородок теребит. Виташа на дорогу в сплевывает. А может быть так, что не захочет кто-нибудь, спрашиваю я. Ну что вы, говорит Мария Филипповна, мы же не себе собираем. Ну а если? Вот ей-богу, сколько вопросов, смеется Виташа. Ты-то сам подписался? Люди ведь понимают, на что они деньги дают, мягко говорит Шулейкин. А впереди Васильевка. Чернеют ее избы. Сейчас мы перебираемся через овраг, потом узкой тропинкой между двумя усадьбами и у л и ц а Я член комиссии. Мне, наверное, придется молчать. Мне, наверное, придется молчать, потому что... Ну что я скажу? Они это делают не впервые. Хорошо, я буду молчать. Я погляжу на них, как они это делают. Нюра Осипова открывает нам дверь... А сама уходит в избу, даже не здоровается. И мы молча идем за ней. У нее там ребенок по полу ползает. Маленький мальчик в ситцевой рубашке. Красный ситец с белыми рыбками. «Ах ты маленький!» — говорит Мария Филипповна. «Иди-ка сюда, иди-ка! Он ходить не может!» — говорит отпечки Нюра. «Что ж это ты, молодой человек?» — спрашивает Шулейкин. Он пальцем щекочет мальчика за ухом. Мальчику смешно. Он смеется беззубым ртом, тянется к Шулейкину. И белые рыбки начинают плескаться в Красном море. «Ну вот, Нюра!» — говорит Обножкин. «Чего ну вот?» — говорит Нюра. «Мне давать нечего. Вот сам вернется тогда, а мне нечего». «А где он?» — спрашивает Виташа. «В город поехал». «За сахаром!» — говорит Нюра. Тулупчик на плечах, босые ноги в валенках. Ее муж, — говорит мне Шулейкин, — столяр, первоклассный. «Ты вот что, Нюра!» — говорит Обножкин, тяжело дыша. «Ты сама! Его ждать нам некогда. Хозяйка-то ты ведь...» «И чего вы с самого утра навалились?» — говорит Нюра. «А лицо у нее молодое, некрасивое». очень широкие скулы. Как вам не стыдно, говорю я. Мы все подписываемся. Мы же не себе это. Это для всех, для всего народа. Стыдить ее не надо, говорит о б н о ш к и н Она сама про все это знает. Нюра человек сознательный, бодро улыбается Мария Филипповна. Но губы у нее белеют. Нюра б е р